Глава одиннадцатая. «Обратитесь в Ярд!» После ухода Смитерса суперинтендант некоторое время хранил молчание. Собрав листы с записями показаний, он рассортировал их, соединил скрепками и начал мрачно изучать текст, озадаченно почесывая макушку и приглаживая ладонью сидеющие волосы. «Ну, и что вы об этом думаете?» — осведомился он наконец. «Я, сэр!» — робко переспросил констебль. — Ну, примерно то же, что и вы. Уайт рассмеялся. — Послушайте моего совета, молодой человек. Начал он, но его прервало появление хозяйки. — Вам нужно что-нибудь еще? — осведомилась она. — Слава богу, из бара все ушли. Вы не представляете, какой там стоял шум и гам? — Я кое-что слышал, — заметил Уайт. «Наверное, вы имеете в виду Фила Картера. Не думайте о нем плохо. Любой в деревне скажет, что он честный парень. А если он сегодня позволил себе лишнее, то это неудивительно. Он так расстроился из-за Сузи Бэйвин». Суперинтендант внезапно переменил тему. «Полагаю, сегодня вы весь день не видели джентльменов-рыболовов?» — спросил он. «Никто из них не приходил к Ленчу, даже мистер Мэттисон». А ведь он даже не взял с собой сэндвичи. В самом деле? Да, я подогрела ему ленч и ждала его, так как он был совсем рядом на берегу. Примерно без четверти час я выглянула в окно моей спальни, и он рыбачил у реки. Через 15 минут я снова посмотрела, и он всё ещё был там, наблюдая в бинокль за птицами. Потом я занялась обедом, а когда в половине третьего увидела то же самое, махнула на него рукой. Странный джентльмен, целый день ни крошки во рту и всё ради нескольких рыб. Если хотите знать моё мнение, эти джентльмены, думаю, так хлопотах, которые причиняют другим, не больше, чем вы, полицейские. Так вам нужно что-нибудь ещё? Недовольно повторила она свой вопрос. С сожалею, что нам приходится вас задерживать, вежливо отозвался Уайт. Но мы всё ещё ждём доктора. Он обещал сообщить мне здесь своё заключение, и меня удивляет, что его до сих пор нет. "Наверное, это он", добавил суперинтендант, когда в парадную дверь позвонили. Но в комнату вошёл не доктор, а майор Строуд. "Рад, что застал вас здесь, Уайт", воскликнул он. У всех взяли показания. Да, сэр, я жду заключения доктора Летимера. Чёрт, боего побрал, неужели он до сих пор не вернулся? Не может быть, чтобы он всё это время делал свою работу? Какого дьявола этот парень заставляет меня ждать? Он не знает, сэр, что заставлять ждать вас? напомнил суперинтендант. Я сам не ожидал увидеть вас сегодня вечером. А вы бы и не увидели, не окажись обед таким чертовски скучным. Заметил главный констебль, когда меня попытались усадить играть в бридж по грошевым ставкам с парой вдов, я решил, что буду полезнее здесь. Но чем вы можете меня порадовать? Очень многим, сэр. Уайт подобрался со стола пачку листов с показаниями. Такое позднее время, я не в состоянии столько прочитать, заявил Строуд с отвращением, глядя на пачку. Просто сообщите мне самое основное. Хорошо, сер. Прийти всего. Я расспросил рабочих с лесопилки, пока вы были у Леди Пейкер. Да-да, потом я вам об этом расскажу. Полагаю, вы немного из них вытянули. А нет, сер. Они не видели и не слышали ничего необычного. Но я узнал от прораба один любопытный факт. Какой? Обычно они трудятся по субботам с 8 до 12. Но так как Сэр Питер хотел поскорее закончить работу, он последние три субботы выплачивал им сверхурочные, чтобы они работали как и в другие дни. Поной ну что? Сегодня утром продолжал суперинтендант. Около 9 часов из мэнора пришло распоряжение работу прекратить и не начинать снова до половины первого. Причина была названа. А нет, сэр Им только сообщили, что в платёжных ведомостях это время будет значиться как рабочее, поэтому они были вполне удовлетворены, хотя и несколько озадачены. Но Сэр Питер вроде бы отличался пристрастием к нежёданным поступкам. Она не к тому, чтобы оплатить людям не за что. Полагаю, нет, сэр. И как рабочие провели время до половины первого? По словам десятников, они играли в карты. Во всяком случае, никто из них не покидал лесопилку. Они не успели бы добраться сюда после открытия бара и вернуться к началу работы, а больше им было нечем заняться. «Пожалуй», — согласился главный констебль. «Что еще вы выяснили?» «Согласно показаниям, последним сэра Питера видел живым мистер Смитерс», — продолжал Уайт. «Вроде бы это было около одиннадцати». «Он вышел отсюда в десять-пятнадцать», И три четверти часа медленно шёл пешком к дорожному углу. Кратко изложив показания Смиттерса, суперинтендант добавил: "Мистер Риглибал, прибывший туда минут через 10, утверждает, что не видел его". Что-то в его голосе побудило Строуда осведомиться. "У вас есть причины не верить ему?" "Ну, сэр, возможно, это всего лишь забывчивость". Но показания мистера Риглибелла не вполне удовлетворительны. Этот джентльмен не помнит, по гатё он шёл или по берегу, работала ли лесопилка, когда он добрался до дорожного углу, хотя, как говорит мистер Смиттерс, в этом вопросе не может быть никаких сомнений. А самое главное, он решительно отрицает, что поддерживал какие-либо контакты с покойным в течение последних недель. Однако только вчера вечером разговаривал по телефону с кем-то в Мэнере. Выглядит подозрительно, согласился Стровт. А как насчёт остальных? Он в нескольких словах суперинтендант повторил основные моменты показаний Мэтисона и Ренделла. Некоторое время главный констебль сидел молча, пожевывая кончики усов в мучительных усилиях сосредоточиться. Однако меня удивляет Уайт. Внезапно заговорил он: "Вам это, возможно, не приходило в голову, но я тоже рыболов и не могу не поразиться тому, что все эти люди отправились на реку необычно поздно. А в это время, Тисэр? Да, это видно со целой мили. В такую погоду лучший клёв рано утром. Потом можно просидеть без толку до самого вечера, а они всё утро проторчали здесь, словно поджидая друг друга". Эй, а бас, не вполне понимаю, сэр. Смотрите сами. Ренделла мы можем исключить. Он прибыл только после полудня. А Носмиттерс рыбачил на самом верхнем участке, а вышел из гостиницы только в четверть 11. -го. Он надеялся, что мистер Риглибел подвезёт его в своей машине. Вот именно. А Бел задерживал его, пока Смиттерс не решил идти пешком. Но даже после его ухода был потратил кучу времени. Он уехал только тогда, когда мистер Смит уже должен был пройти второй участок, заветил Уайт. Вы правы, и какие это письма ему срочно понадобилось писать в субботу утром. Если бы он написал их завтра, они прибыли бы в Лондон или в любое другое место в то же самое время. А возьмём далее Мэттисона. Это выглядит ещё более странно. Человек заключил пари. Он должен поймать рыбу или уплатить 5 фунтов. И что же он делает? Возится со своими бумажками до отъезда Белла. Это просто не имеет смысла, повторяю Уайт. А мне всё это кажется чертовски странным. А люди собираются ловить форель, но не уходят, пока не убедятся, что пульс свободен. В самом деле странно, согласился суперинтендант но не настолько, чтобы оправдать наши подозрения в убийстве по отношению к кому-то из них. «Если я вижу рыболова, который сидит дома, когда ему следует быть на реке, то я готов подозревать его в чем угодно», — сказал Строуд. «Но я согласен. Мы не сможем представить дело жюри присяжных, состоящему сплошь из рыболовов. Нам придется искать доказательства, а где они? Например, мотив». Есть один человек, у которого вроде бы имелся достаточно серьёзный мотив. Уайт рассказал главному констеблю о Филиппе Картере. Но если он убийца, то где он взял оружие? Пистолеты в этих местах весьма редки. Ха, это мне напомнило кое-что, воскликнул Строут. В нескольких словах он ознакомил суперинтенданта с результатами своей беседы с Мэриан Пейкер. Что вы об этом думаете? Куда делся пистолет Пекера? Уайт мрачно покачал головой. Это выше моего понимания, сэр, признался он. Думаю, с этим делом лучше обратиться в ярд. Терпеть не могу эту публику, проворчал майор Строуд. Предпочитаю вести свои дела сам, а вызывать постороннего всё равно что нанимать кого-то охотиться с вашими собаками. Это только расстраивает их, Уайт промолчал. Он выдвигал такие же предложения в других случаях и выслушивал те же протесты, однако в итоге ему удавалось добиться своего, и он не терял надежды сделать это теперь. Строд всё ещё развивал охотничьи метафоры, когда появился доктор Лэтимер. Вот, и вы наконец, воскликнул главный констебль. Добрый вечер. поздоровался Леттимор, игнорируя недовольный тон собеседника. «А не знал, что увижу вас сегодня еще раз?» «Возможно, если бы вы это знали, то не заставили бы нас ждать столько времени». «Сомневаюсь, чтобы это внесло какие-либо изменения. Нынешним вечером у меня была куча работы». «Ха! Вскрытие оказалось более сложной процедурой, чем вы рассчитывали». «Напротив, все, как я предвидел». было в высшей степени просто, но у меня имелись и другие дела. Повод как, разумеется, меня воспитывали в убеждении, что пациент имеет преимущество над трупом. Я знаю, что полицейских иная шкала ценностей, но мы не будем это обсуждать. Сейчас я к услугам полиции. А вот заключение, составленное в лучших традициях официального стиля, Он положил на стол лист бумаги, исписанный сверху донизу. Строуд взглянул на текст, нахмурился и передал его суперинтенданту. "К чему всё это сводится?" осведомился он. "К тому, что я уже говорил вам. Пекер был убит пулей мелкого калибра, выпущенной с близкого расстояния, которая проникла в правый глаз и вышла через затылок. Смерть наступила мгновенно". тело весьма опытное, даже через чур. К тому же покойный злоупотреблял алкоголем. Если бы я не знал этого раньше, то увидел бы по состоянию его печени. Но вам едва ли это интересно. Вы правы. Тогда я могу идти. Пожалуй, что скажете, суперинтендант Строуд повернулся к Уайту. А мне кажется, сэр, нам следует взять показания у доктора, как и у остальных это будет по правилам, тем более что он не только эксперт, но и свидетель. Хорошо, суперинтендант. Ну, доктор, рассказывайте вашу историю, но покороче, мы и так задержались. Историю? Господи, мне нечего рассказывать, сэр. То есть как это просто цитата. Прошу прощения, дурная привычка. Никогда не понимал, почему говорить чужими словами считается признаком высокого интеллекта. А ближе к делу, доктор, поторопил Строуд. Ещё раз извиняюсь. Я прибыл к дорожному углу около 5:00 вечера, чтобы осмотреть пострадавшего рабочего на лесопилке. Да-да, нам это известно. Вы подъехали к углу, когда там проходил молодой Рендел. А откуда вы знаете? Из его показаний. Это верно? И так ли? Абсолютно верно. Я как раз припарковал машину. Мы немного поболтали, и Рэндалл случайно упомянул, что сэр Питер сидит или лежит на берегу чуть выше по реке. Это меня встревожило. Сэр Питер уже некоторое время был моим пациентом. В прошлом году он перенес тяжелый солнечный удар, и я серьезно предупреждал его об опасности пребывания на солнцепеке. Он мог снова потерять сознание, кровяное давление для его возраста. Избавьте нас от медицинских терминов, прервал доктора главный констебль. Пой пошли взглянуть на него. Да, я обнаружил его там, где указывал Рендел, в состоянии, которое описано в моём рапорте. Как только я убедился, что он мёртв, это заняло мало времени. Я позвал Рендела. Он был за углом вне поля моего зрения. Я обнаружил его там с леди Пейкер. и сообщил ему потихоньку. "Стоп", перебил Строуд. "Вы застали Ренделла и Леди Пейкер вместе?" "Разумеется. Это важно, что они делали? Разговаривали?" Владимир немного помедлил перед ответом. "Простите, я понятия не имел, что это может оказаться важным. Мне надо подумать". "А нет, они не разговаривали. Строго говоря, они были на расстоянии 10-15 ярдов друг от друга. Рендел очевидно услышал, как я его зову, шёл в мою сторону, а леди Пейкер стояла позади. Что она делала? Пока я говорил с Ренделом, она ушла. Я решил, что лучше её не останавливать. Значит, мистер Рендел во время вашего разговора всё время стоял к ней спиной, спросил Уайт. Да. А думаете, он мог не знать, что она находится позади? Я уверен, что он это знал. Рендел хотел поговорить с ней, но я его удержал. Суперинтендант и главный констебль молча посмотрели друг на друга. А я что-то сказал неподобающее, сусмешкой осведомился доктор. То, что вы сказали, может оказаться очень важным, отозвался Строуд. Вы поймёте, насколько это важно. Когда я сообщил вам, что Рендел отрицает свою встречу с Леди Пейкер. Он отрицает, сер, мягко поправил Уайт. Он просто не упомянул об этом в своих показаниях. Это практически то же самое. А Леди Пейкер признаёт, что видела Рендела, но не сказала ни слова об их разговоре, когда я беседовал с ней. Опросите её завтра, Уайт, и выясните, почему она об этом умолчала. «Все это весьма интересно», — сухо промолвил Леттимор. «Но едва ли по моей части могу я идти спать». После ухода доктора Строуд снова опустился на стул. «Черт возьми, если этот парень прав, они оба в этом замешаны. Кто бы мог подумать, что бы эта малютка? А как же мистер Рикли Белл, сэр? Разумеется, он ни при чем. А Фил Картер...» «Пока что мы ничего о нем не знаем». «А миссис Мэттисон?» «Тоже ни при чем, как и ее муж». «А сам доктор, сэр?» «Что вы имеете в виду? Какое отношение имеет к этому доктор?» «Если полагаться на показания мистера Рэндалла, доктор побывал на реке раньше, чем он признает», — объяснил Уайт. «Но как мы можем полагаться на показания Рэндалла, зная, что он нам солгал?» Мы этого не знаем, сэр. Мы знаем только, что его рассказ не совпадает с показаниями доктора. А если доктор сказал неправду, зачем ему это делать? Уайт молча поджал губы, щорт возьмив, взорвался главный констебль. В этом деле я не в состоянии отличить голову от хвоста. Я тоже, сэр. Тогда ради бога, обратитесь к тому, кто сможет это сделать. вы имеете в виду ярд, сэр? Да, обратитесь в ярд, и тем скорее, тем лучше.